Глава 9. Батискаф из димонита. Телепортировавшись на бездонный остров, просто Кис расправил шубу на манер парашюта и спрыгнул в зелёную бездну. Им пришлось спускаться довольно долго, пока они не добрались до большого каменного выступа, похожего на застрявшие в стене блюдцы. По нему бродили дикие краконосы. Угрюмые звери с челюстями крокодилов и телами носорогов. На мордах у них росли острые рога, а бока прикрывали тяжёлые пластины, светящиеся изнутри янтарным светом. Караконосы жили в разветвлённых пещерах, куда мало кто отваживался заглянуть. Но Шуба знал, как справиться с этими зверями. Он надоумил просто киса угощать их филигрань травой. которую те очень любили. Вскоре кроканосы привыкли к угощению, и, увидев фигуру в цилиндре, тут же бежали встречать просто киса. Ну что, звериуги, как у вас дела? спрашивал он и раздавал им листочки филигрань травы. Кроканосы радостно чавкали и хрюкали от удовольствия. Угостив их, просто кис тихонько проскользнул ко входу в пещеру. Там царила полная темнота. И Шуба приказал Волпе зажечь магический свет. "Ой, я не хочу!" заныла волшебная палочка. "Я глупо выгляжу при магическом свете. Что, мы по твоей милости должны в темноте бродить?" проворчал просто кис. Он сунул ей в рот шарик магии, и вокруг головы Волпы вспыхнуло яркое сияние. при этом стал виден не только её череп, но и мозги. Терпи, красавица, хмыкнул Простокис. Ты страдаешь ради великого дела. Наконец они добрались до пещеры, вход в которую преграждали крепкие дубовые ворота. Простокис отпир замок и вошёл внутрь. Там стоял небольшой батискаф, сплошь покрытый диномитами. Сзади у него имелся небольшой винт, а спереди пушка, которая стреляла магическими лучами. Простокис включил висевшую на потолке лампочку, и Волпа наконец смогла проглотить шарик магии и вернуться в своё нормальное состояние. Она выскочила из рук Простокиса и бодро запрыгала по полу. Ну давайте же скорее доделаем наш бытискаф. Простокис снял шубу, повесил его на рогатую вешалку. и достал из-за пазухи демонит. «Сколько трудов! Сколько забот!» проговорил он, разглядывая камешек. «Мы ведь уже больше года собираем демониты для этого батискафа. Но теперь все позади. Величайший актер современности больше не будет работать в раздевалке!» «Только бы у нас получилось!» в нетерпении проговорила Волпа. Не беспокойтесь, всё будет как надо, усмехнулся Шуба. Когда я был настоящим зверем, а не одеждой, я работал на границе тьмы, так что знаю, как там всё устроено. Охранники пользуются приборами, которые реагируют на волшебство, и им в голову не придёт, что кто-то попытается проникнуть за границу без колдовских приспособлений. «Если нас с Волпой будет окружать плотное облако из демонитов, мы не отразимся ни на каких экранах. А величайшего актера современности можно не считать. В нем нет ни грамма магии». «Зато у меня есть талант!» – с гордостью ответил просто Кис. «Нашел чем хвастаться!» – фыркнула Волпа. «У меня у самой полно талантов!» Я могу плакать одним глазом и жевать одним зубом и думать одним местом, хихикнул просто кис. Волпа прыгнула ему на ботинок, да так больно, что просто кис взвыл. Шуба, скажи ей, чего она рукоятки распускает. Но шубу мало занимали их споры. Проверь, лисичка на месте? приказал он просто кису. Всё это время На руке сидела в стакане. Услышав слова шубы, она подумала, что над ней опять будут проводить эксперименты, и притворилась мертвой. Просто кис вытащил ее наружу. «Э-э-э, да она сдохла!» На руке очень надеялась, что ее выбросят как что-то ненужное, но вместо этого шуба сказал, «Для нашего дела неважно, живая она или мертвая». «Дайте мне ее поносить!» — попросила Волпа. «Я сделаю из нее воротник, а то так нечестно! Просто кис ходит, обряженный в меха, а я нет!» Просто кис отдал ей лисичку, и та обернула на руке вокруг шеи и скрепила ее лапки зажимом для волос. Раздался топот, и в пещеру вбежал маленький краконосик. «Хр-прр!» захрюкал он, показывая головой в сторону выхода. «Пора!» — воскликнул шуба. «Феи уже начали поднимать магический цветок!» Просто кис прикрепил к батискафу последний демонит и, подхватив шубу и волпу, забрался внутрь. Винт закрутился, и батискаф медленно выплыл за ворота.